Открыв глаза, Винценос посмотрел на собственного адъютанта, напоминающего об очередной аудиенции. Генерал-майор Васильев Михаил Владимирович. Со скрытым вздохом, раздавив в пепельнице остатки папиросной гильзы, измученный державными заботами правитель подошёл к широкому окну и развернулся так, чтобы солнечные лучи светили прямо в лицо посетителя, а самого хозяина кабинета наоборот оставляли в лёгкой тени, не позволяющей отследить его мимику. Приглашайте. предав себе выражения отстранённо-вежливой благожелательности, Николай заодно припомнил и содержание краткой справки, составляемой на каждого, кто удостаивался его личной аудиенции. Очередной проситель служил в отдельном корпусе жандармов и проявил себя на выбранной стезе более чем хорошо. Раз уж в 43 года выслужил генеральский чин и полдюжины орденов, исполнителен, но в то же время разумен и инициативен. В меру честолюбив, из самых заметных достижений за ним числится успешный разгром всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России, так называемого Бунда. Бунд еврейская социалистическая партия, действовавшая в России, Польше и Литве с 90-х годов XIX века до 40-х годов XX века. Ваше императорское величество, Сафиановая папка в руках посетителя не оставляла простора для царских фантазий. Будут просить. Только пока непонятно чего. Должности, соответствующей его талантам, или, может, управы на обязательных при таком быстром карьерном росте недоображелателей. Подметив опытным взглядом верные признаки волнения и нерешительности, Николай Александрович решил чуть-чуть помочь. Слушаю вас. Ваше императорское величество, осмелюсь начать издалека, но всё же прошу меня выслушать. Здавив тёмный сафьян так, что побелели пальцы, свежеиспечённый генерал-майор Глубоков вздохнул и начал. Когда вследствие печальных событий, произошедших на набережной Екатерининского канала, именно там взрывом бомбы был смертельно ранен император Александр II. Он погиб в тот день, когда был намерен одобрить конституционный проект Лорис-Меликова. промедли на родовольцы хоть чуть-чуть, и у Российской империи уже в 1881 году появилась бы первая конституция. Покойный ныне его императорское величество Александр Александрович вступил на трон, одним из его первых дел было кардинальное переустройство работы Министерства внутренних дел и корпуса жандармов. Потому что в своём существующем виде он и учреждения никак не могли обеспечивать спокойствие государства и безопасность августейшей фамилии. И как показало дальнейшее время, эти его действия принесли должный результат. Так называемая народная воля в кратчайшие сроки была обезглавлена, большинство её членов настигло справедливое возмездие, дальнейшее появление бомбистов сошло на нет. С трудом разжав пальцы, посетитель переложил свою ношу в другую руку. Но прошло время, появились новые вредоносные идеи и их носители. Быстрый технический прогресс упростил изготовление адских машинок и сделал доступными невозможные доселе способы покушений, а методы работы жандармов и полиции остались прежними. Видя невозмутимое лицо государя Василев не удержался и сломал заранее отрепетированную и 10 раз продуманную речь, осмелившись привести наглядное доказательство. Агенттурное наблюдение за лидерами еврейских марксистов позволило мне своевременно узнать об их желании организоваться в партию Бунд, а затем и определить место учредительного сбора новоявленной партии. Фоторужьё с насадками особого рода и ловкие действия агента-наблюдателя дали возможность собрать первые неопровержимые доказательства, а затем и установить личность каждого делегата. Затем я подал рапорт по инстанциям Было организовано наружное наблюдение, вскрыты остальные бунтовщики. Сделав крохотную паузу, генерал-майор чуть понизил голос: "Но работа выполнена лишь наполовину, потому что заслуженное наказание понесут только публичные фигуры, а те, кто их финансировал и оказывал незримое содействие в расшатывании государственных устоев, остались и неизвестными, и ненаказанными. Пройдёт некоторое время, и они обязательно вспрянут" Появятся новые бунтари-революционеры, одурманивающие своими речами и сладкими посулами простой народ, начнёт организовываться новый бунт. И совсем не факт, что на сей раз этот нарыв удастся вскрыть в самом начале. А вот если бы в Министерстве внутренних дел было бы небольшое отделение, занимающееся выявлением финансирования террористической деятельности и непрерывно отслеживающее финансовую благонадёжность крупных промышленников и банкиров, таких как Нобель, Половцев, Савва Мамонтов, князь Агренев, старообрядцы Рябушинские, еврейские банкиры Поляковы или Гинцбурги. Заинтересованно шевельнувшись, хозяин кабинета легким жестом прервал посетителя и прошел за свой стол. — Садитесь, ваше предложение. Генерал-майор тут же четким движением положил папку на затянутую в зеленое сукно столешницу, да так и остался стоять, вытянувшись как на параде. пока царь знакомился с проектом новой специальной службы. Но — Ну-с, ваши тезисы о контроле крупных чиновников — это вполне здраво, да. Уточнять, что самым крупным чиновником на данный момент считался Сергей Юльевич Витте, ни хозяин кабинета, ни проситель не стали, подразумевая это просто по умолчанию. Нет, члены императорской фамилии тоже носили высокие чины и занимали высокие должности, но одно дело служащий династии дворянин, которого при нужде можно и заменить, и совсем другое полноправные члены этой самой династии, их заменишь, как же. А вообще, идея о присмотре здравая. Эван, прошлый министр финансов, как-то попался на взятки в 500 тысяч франков от французских Ротшильдов. Попа тогда изрядно гневался. Реальный исторический факт. Сергей Юльевич Витте, сменив на посту Менфина своего учителя и патрона Вышнеградского, при помощи иностранной агентуры департамента полиции выкрыл документы с компроматом у бывшего чиновника, проживающего в Париже, и некоторое время хранил у себя. Затем документы потерялись. Хм. И Банкиров Вообще любой крупный капитал, ваше величество. К сожалению, ввиду отсутствия хоть какого-нибудь закона о банковской деятельности, у финансистов и ростовщиков имеется в массе возможностей для разного рода махинаций и преступлений. Перечитав ещё раз четвёртую страницу с довольно скромным штатным расписанием, Николай Александрович поглядел на генерала, проявляющего на диво здравый карьеризм. Оценил его смелость Обратиться к нему через голову непосредственного начальства значило накликать на себя немалые неприятности по службе, в случае неудачи, конечно. А еще правитель мимолетно приценился к идее заиметь еще один инструмент влияния на свое окружение, после чего медленно поинтересовался. — Вы привели в качестве примера Нобеля. Есть какие-то определенные сведения? — Нет. Так точно. Один из североамериканских финансистов-предпринимателей, а именно Джон Рокфеллер, пытается выдавить из бакинских нефтепромыслов упомянутого мной Нобеля и представителей Ротшильдов, а также более мелких нефтепромышленников вроде братьев Зубалевых или Монташева. Для чего рекомуй финансист начал оказывать поддержку местным бунтовщикам и откровенным бандитам? Пока незначительную, но Нобель категорически не намерен уступать. А по сему я позволю себе предсказать некоторые волнения или даже беспорядки в Баку через несколько лет. Князь Огренев оказывает влияние определённого рода на главное артиллерийское управление и ряд чиновников военного ведомства. В качестве примера могу привести конкурс на 3-дюймовку. Николай внутренне поморщился, вспоминая нездоровый энтузиазм младшего брата касательно новой полевой пушки. Если кто и влез в конкурс руками и ногами, так это он. Или в разработку новых 12-дюймовых орудий береговой обороны. Про это Мишкин тоже ему все уши прожужжал, в открытую называя заслуженных генералов Военведа замшелыми пеньками и усколобы меритоградами. И ведь не сказать, что он так уж не прав. Также у князя есть высокопоставленные друзья в морском ведомстве, благодаря которым он регулярно получает весьма выгодные контракты. Прекрасно оценив тактичность, с которой подданный обошёл щекотливую тему мздоимства адмиралов и их начальника, великого князя Александра Михайловича, глава дома Романовых сделал пометку на память. Умение знать своё место и вовремя остановиться в расследовании это весьма ценный талант. Хм. Банкиры Поляковы. Слишком вольно обращаются с чужими деньгами, ваше императорское величество. Также есть обоснованные подозрения в том, что они поддерживали бунт, но к моему глубочайшему сожалению, твёрдых доказательств найти не удалось. Однако я не теряю надежды. После этих слов во взгляде императора определённо что-то поменялось. Всего лишь на неуловимое мгновение мелькнула тень истинных чувств, но генерал в лазоревом мундире это заметил и запомнил. Хм, член Государственного совета половцев